Я не любила климат Маньчжурии: пыльные ветры весной, жара летом и бесснежная ледяная зима, только осень была там хороша. Ни один город, а я затем их много повидала, не вызывал у меня ощущения безнадёжности, безвыходности, тоски, как этот город детства и юности. Мне 18 лет. Я еду трамваем из Меззягоу на пристань, где у меня урок. Учу английскому языку одну даму, жену коммерсанта Обохожу я трамвая, столько-то кварталов надо пройти пешком. Ноябрь, ранние сумерки, улицы пусты, лишь тонные деревья в пустынном мрачне. И я внезапно останавливаюсь, цепенею от такого пронзительного ощущения тоски, что хоть беги к реке Сунгари и топись. А была я существом вполне нормальным, очень здоровым, и по природе жизнерадостным, а вот находили приступы тоски, вероятно, потому что не на чем было стоять. Непонятно, чего хотеть, к чему стремиться, а во что верить и что любить. А в юности это нужнее хлеба. Поэт Арсений Несмелов, эмигрант первого поколения, писал об этом городе. Примечание: Несмелов Арсений Иванович, 1891-1945 годы, подлинная фамилия Митропольский. С 1920 года занимался литературным трудом в Приморье, находился в эмиграции в Маньчжурии. В 1945 году после вступления советских войск в Харбин попадает в число 15.000 русских вывезенных в СССР. По свидетельству очевидцев, умер в сентябре 1945 года в пересыльной тюрьме в Городеково. Конец примечания. И здесь, на самом берегу реки, который в мире нет ни постоянней, а в глухом окаменении тоски живут стареющие россияне. И здесь же, здесь, в соседстве Брита-Хлам, в селении, исчезающем бесследно, по воскресеньям православный храм растерянно подъемлет голос медный. В 1935 году жившие в Маньчжурии советские граждане уезжали в СССР. Советское правительство продало японцам китайско-восточную железную дорогу. В большинстве своем уезжающие были люди, никогда в СССР не жившие. Одни приехали в Маньчжурию еще до революции, Другими были эмигрантами, сменившими вещи, взявшими советские паспорта. Давно не знали харбинские улицы, харбинские магазины такого оживления. Получив с КГБ деньги за выслугу лет, уезжающие скупали всё: одежду, мебель, кастрюли и даже рояли. В переполненные магазины, я заходила из любопытства. Суетились продавцы, доставая с полок отрезы. Дамы примеряли меховые пальто. Несмотря на давку и даже очереди, никто не сердился. Незнакомые вступают в разговоры, спрашивая друг друга: "И вы домой едете?" Из музыкальных магазинов слышались звуки пробуемых роялей, из посудных звон стаканов, и везде видны люди со свёртками, которые, понимая друг друга, улыбаются: "А вы домой, и мы домой". меня, для которой пара чулок была проблемой, и вечно терзало неблагополучие с обувью, а не мог не волновать этот доселе невиданный размах приобретательства, эта возможность купить разом две шубы и рояль в придачу. Она ещё больше волновала меня взаимопонимание отъезжающих слово домой. В этот год с Фарбинского вокзала шли и шли эшелоны с теми, кто уехал домой. И я не знаю, сколько всего ушло эшелонов, украшенных транспарантами и красными полотнищами с надписями. На одном из таких полотнищ было написано «Матушка Россия, прими своих детей». А через полвека из читательского письма, датированного 15 июля 1986 года, я узнаю о том, как встретились вернувшиеся на родину. Опишу вам, как мы, аборигены, одной из небольших станций... Осенним хмурым утром вышли торжественно встречать бывших рабочих и служащих с КВЖД. Те годы были для нас тяжелейшими, не хватало ни пищи, ни одежды, ютилось большинство в домах барачного типа. Я тогда только что окончил педагогический техникум и начал работать в железнодорожной школе. Накануне нас, учителей, вызвали в соответствующее учреждение и сказали, что завтра все мы, школьники, учителя, рабочие и служащие станции будем организовано встречать тех, кто вырвался из лап японского империализма. Нам надо было приготовить приветственные речи, написать лозунги, я написал плакат: "Привет узникам капитала". И на другое утро мои второклассники с гордостью понесли его на вокзал. Все мы волнуемся, ведь сейчас мы увидим людей оттуда. На меня представлялась такая картина. Сейчас подойдёт товарный состав, откроются двери теплошек и выйдут измождённые люди, одетые в лохмотья. А некоторых, возможно, придётся выносить на носилках, ужас. И вот подходит поезд, останавливается, мёртвая тишина. Я стою прямо напротив двери одной из теплошек, вдруг медленно открывается дверь. Напряжённость толпы достигает предела, и из приоткрывшейся двери высовывается голова огромного дога «Ну, думаю, собаки японские, конечно, сожрали всех. Но в следующий момент появляется молодая дама в мелких кудряшках, на плечах прекрасное котиковое пальто. Затем из других теплушек на перрон стали выходить прекрасно одетые люди, при некоторых породистые собаки разных размеров и мастей. От растерянности я открыл рот и стоял так до тех пор, пока кто-то на меня не шикнул «Убери плакат и уведи детей». Ну, конечно, никаких речей не было. Они те речь приготовили. Кто-то распорядился, чтобы расходиться. В то утро наша станция приняла несколько семей из Харбина, Хайлара, Цыцкара. Судьба этих людей была ужасна. Среди тех, кто вернулся в то далёкое время, у меня были хорошие друзья. Теперь из них никого нет в живых. Вы, конечно, слышали, что у нас творилось в те годы. Мы, конечно, слышали, но, конечно, не верили. Впрочем, живя в Харбине, я вряд ли что-нибудь слышала. Газет не читала, политика не интересовалась. Это ведь мы уже в Шанхае, и от кого-то услышала, что из вернувшихся к КВЖДков никто не уцелел. Все арестовали. Но в такое разве можно поверить? Уже гораздо позже, уже в будущем СССР я узнала, так оно и было. В 1962 году на проходе Москва-Астрахань я случайно разговорилась с двумя пожилыми людьми, мужем и женой. Они были чудом уцелевшие к ВЖДке. Приехали в СССР из Харбина в 1935 году, вскоре были арестованы, затем сосланы. Места ссылки разные, но ссылку вынесли после 1956 года. Освобождены, нашли друг друга. "А не ужели никто из вернувшихся не избежал ареста?" спрашивала я. В ответ пожимали плечами. Откуда нам знать? Но впечатление такое, что процентов 90-95 приехавших были репрессированы. Знакомых среди отъезжавших у нас не было, кроме, впрочем, профессора Устрялова. Но и знакомство с ним, начавшееся у моих родителей в Колчаковском Омске, давно не поддерживалось. Устрялов сменил вещи ещё в начале 20-х годов. Тогда, видимо, и прекратилось с ним знакомство моих родителей. Меня водили в гости к Устряловым, но это было в дошкольном возрасте, и все лица в памяти размыты. Помню, что Устрялов ростом был высок, или мне по малости тогдашнего моего роста так казалось, и была у него русая бородка, и, кажется, он грассировал. Так или иначе, осталось у меня впечатление приятной барственности, выхоленности. Жена его была очень полной, белотелой, голубоглазой, и два маленьких сына тоже были беленькие и пухлые. Что-то сталось с этими мальчиками. А еще уезжали соседи, семья Ведерниковых, живущая за нашей стеной в доме Литвака на Конной улице, отец, мать и сын, мальчик лет пятнадцати. Встречаясь с ними в коридоре, мы здоровались, этим знакомство и ограничивалось. Мы слышали, как выкатывали из комнаты, а затем несли по лестнице их рояль, на котором по много часов в день играл мальчик Толя, о котором все знали, что это талант. Прислушиваясь к сборам Ведерниковых, мать говорила — «Куда они едут, безумные? Хоть мальчика бы своего пожалели». Я немедленно откликалась. «Почему безумные люди едут домой, на родину?» «Эта родина сразу с поезда отправит их в концентрационный лагерь». «За что? Ведерников счет до революции сюда приехал. Он же бывший шлезнодорожник, он в белых армиях не дрался». «Они найдут за что?» «А их мальчику, горячилась я не слушая, здесь делать нечего, разве что в кабаках играть, а там он станет настоящим пианистом». В Москве в конце 50-х годов, на концерте Рихтера, я столкнулась в антракте с Анатолием Ведерниковым и сразу узнала его высокого, худого, смоглового, с поредевшими курчавыми волосами. Прежде у него были такие буйные кудри, что мать обвязывала ему голову платком наподобие тюльмы. А в этом виде я не раз видела Толю в нашем общем коридоре. По невероятной себейные волосы мазли каким-нибудь блеилиатином и завязывали на несколько часов, чтобы удерживать их в покорности. Итак, я сразу узнала Виддерникова. Да и как не узнать? Он был харбинской знаменитостью, вундеркиндом. Я видела его на сцене семилетним в коротких штанишках, когда ноги его едва доставали до педали. Я подошла к нему, напомнила дом Литвака, конную улицу, и вежливый недоумение на этом смуглом с морщинками лице Сколько же лет, Господи, прошло. Сменилась улыбка узнавания. Мне не нужно было его спрашивать о том, как сложилась его судьба. Ученик Генриха Найгауза, Ведерников, был тогда уже известным пианистом, имя которого с уважением произносилось ценителями музыки. А о родителях его я всё хотела спросить, но не решалась, надеясь, что он сам скажет, но он не сказал, и кончился антракт, прозвонил звонок. Мои диалоги с матерью были полны второго смысла. Говоря о том, что Ведерников отец не принимал участия в Белом движении, якос она обвиняла своих родителей в движении участия принимавших и не закрывших ли мне этим путь на родину. А говоря о Ведерникове и сыне, которому делать нечего в Харбине, я имела в виду у себя, мне здесь тоже нечего делать. Никогда никаких прямых разговоров, то к вете лёгкие перестрелки, то под укрытием Ведерникова, кто под укрытием ещё кого-нибудь или чего-нибудь. Кончилось это обычно такими словами матери: одни голые эмоции. Берёшься рассуждать, а сама ничего толком не знаешь, хоть газету бы что ли читала. Мать была совершенно права. Я понятия не имела о том, что представляет собой Советский Союз и что там происходит. Меня волновало, что люди уезжают, а я сижу в этом постылом городе, слушаю ненужные лекции, бегаю по урокам, перевожу сценарии для полусумасшедшего старого еврея. Долго ли жить так? Не то, чтобы я стремилась в СССР, нет, все годы я туда еще не собиралась, но слова «домой», «Родина» и «Матушка Россия» волновали меня. Я одобряла уезжающих, это благородно, это правильно, человек должен жить среди своих. А мать не умилялась ни капля, такой у нее характер, от всего отгораживается ирония. Я запальчива, это лучше всю жизнь прожить среди китайцев и японцев, мать с усмешкой, кто знает, может быть и лучше. Мне всё хотелось спора, но спора не получалось. Мать не только вникала в мои доводы, но и старалась догадаться, кто мне их внушил. В том году я много времени проводила у Катерины Ивановны Корнаковой, бывшей актрисы Московского художественного театра, приехавшей в Харбин с мужем-швейцарцем Бриннером. Корнакова много рассказывала мне о московской актёрской жизни, и матери казалось, что я говорю под влиянием Корнаковой. Я сердилась, мне хотелось доказать, что ни под чьим я влиянием не нахожусь. Я повышала голос, меня прерывали. В таком тоне ты разговариваешь с матерью. Вот так наши беседы кончались. Мне было семь лет, когда умерла няня Праскофья Андреевна. И я бы и не вспомнила ее лица, если бы не фотографии из семейного альбома. Несколько снимков сделано в России, один в Харбине. Мы только что туда приехали. Жили в вагоне, волосы матери еще не отросли после осыпного тифа. Я прижимаюсь к маме, а няня в неизменном белом головном платке в чёрную крапинку, вязаной кофте поверх белого и тоже неизменного передника. Сидит от нас поодаль, сложив на коленях руки. Губы сжаты, небольшие серые глаза смотрят сурово. Ещё в детстве разглядывая эту фотографию, я обеспокоилась, почему няня не рядом с нами, сидит отдельно, отстранившись, будто знать нас не хочет. Как-то я спросила об этом мать, а она ответила: "Няня сердилась на меня". Ей очень не понравилось, что мы очутились в Манчжурии. В тот день я едва уговорила её сняться вместе. Я не помнила ни аниного лица, но в памяти моей на всю жизнь засели её слова, обращённые к матери: "И куда вы меня барань завезли?" И я повторяла про себя: "Завезли. Надо было остаться в России, как осталась вся мамина семья. А нам уехали, и нет нам теперь пути назад. Завезли". Прямо прикось мать я не решалась, она умела держать меня на дистанции, но Косвина упрекала постоянно, жалуясь на жизнь. А будто мать сама не знала, как беспросветно наше харбинское существование. Вот записи из дневника этих лет. О несчастной моей девочке, что ждёт вас впереди? Делаю ли я для них всё, что могу? А ну что я могу? Боюсь я Наталью с её горячностью, с её манерой сначала делать, потом думать. Она тревожилась за меня, но тревоги своей не показывала, на открытый разговор не шла. Быть может, ей казалось, что откровенные разговоры поставят нас с ней на одну доску, придадут вес и силу моим высказываниям, а их нельзя принимать всерьез. Они не более чем безответственная болтовня невежественной и эмоциональной девчонки. Люди с непручными адресами, а мы ведь вечно переезжали, имели возможность получить на почте за небольшую плату собственный почтовый ящик. Номер нашего, запомнила, был 303. Ежемесячно или поквартально следовало платить за него. Не помню, знаю лишь, что моя мать тут была аккуратна, а ящики, помнила, всегда плату не задерживала, готова была продать, если понадобится последнее, но с ящика не расставаться. Он был её единственной связью с Россией. Прочитай-ка бабушкино письмо, говорила мать. В зависимости словами мне чудились другие, прочитая о том, как им там тяжело живётся. Отказаться читать письмо я не осмеливалась, читала через силу, стараясь удержать зевоту. «Так меня порадовала твоя милая грамотка от 24 июля, дорогая Катя, будто ниточка протянулась сквозь эти тысячи верст, и вы не стали так недосягаемо далеки. Спасибо тебе, что была у обедня в Ольгин день». А Анна Николаевна поздравила меня из Ниццы. Я обратилась к ней с просьбой в следующем письме заколоть парочку иголок седьмого-восьмого номера. Мы бедствуем с иголками, похожими на шило, короткие и толстые, плачема, прежних пачках Виктории. Шью с грехом пополам. Длинная иголка задевает нос, короткая выскакивает из пальцев. Помещение дачное, меньше, чем в прошлом году. Погода скверная, дождь льёт как беспутный. мать говорила: "Надо будет иголку послать. Подумать, только в стране нет приличных иголок. Я же, протамившись до конца письма кое-как от Долифова, пропустив однако немало и середины, откликалась: "А всё-таки как здорово, что и мы даётся каждое лето ездить на дачу. Тебе тоже удаётся?" Холодно парировала мать: "В прошлом летом ездила в Барим, этим к Бринерам в Корею". Реплики с подтекстом вместо прямых откровенных разговоров. А ведь дружеская беседа матери и дочери, уже взрослой, уже двадцатилетней, была бы так естественна. Но нет, было нечто в характере матери, мешавшее ее душевному сближению именно с теми, кого она больше всех любила. С людьми же посторонними, ей симпатичными, все происходило иначе. К ней прибегали изливать душу ее ученики и ученицы. из знакомой молодой женщины. А в последнем московский период жизни мать была уважаемой и любимой соседями по квартире, они посвящали её в свои дела, и заботы, совет впросили. Я же не посвящала её ни во что, не советовала ни о чём. А о важных решениях в своей жизни сообщала постфактум, как бы между прочим. После чего наступала долгая пауза. Мать собиралась силами, чтобы не выдать своей обиды, собравшись силами, произносила спокойно: "Ну, и давно ты это придумала. В государстве Маньчжоуго жить становилось все труднее. Русские мигранты стремились в Шанхай. Он с его иностранными концессиями и филиалами всемирно известных ферм казался землей обетованной. Рвалась в Шанхай я. Я готова была рваться куда угодно, лишь бы из Харбина. Втроем мы ехать не могли, не на что, да и следовало кому-то остаться в тылу. Мать долго не решалась отпускать меня. Наконец, скрипя сердце, согласие дала. Согласилась и на то, что я, не доучившись, брошу ориентальный институт. Мне кажется, мать пошла на всё это только потому, что её пугали мои мысли о Советской России. И ей хотелось вырвать меня из-под влияния Корнаковой. В Шанхае я провела 11 лет. Приехав в СССР с репатриацией, я сначала попала в Казань, а затем поступила в литературный институт, переехала в Москву. Сюда в декабре 1954 года приехала ко мне мать. Здесь она встретила брата и сестру и других родственников близких и дальних, нашла старую подругу по бестожевским курсам и новых друзей нашла. Привыкшая работать всю жизнь, трудилась и здесь, готовила аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранным языкам, давала уроки, перевела на русский язык повесть французского писателя Пола Берна «Лошадь без головы», дважды изданную деткизм и не утерявшую популярности до сего дня. Монтаж повести передают по радио. Жизнь не согнула, не сломила, моя мать. Все ей было нужно, все интересно. И новые книги, и журналы, и театры, и выставки, и концерты, и кино... Образовалось в Москве общество бывших Бестужевок. К старушке устраивали какие-то совместные ужины и чаепития, мать неизменно на них присутствовала. Вот её последняя фотография. Накрытый стол, седая голова, повёрнутая к фотографу, морщинистое лицо и среди них лицо моей матери. Если я иной раз обижала её своим невниманием, то от вновь обретённого отечества обида на неё не видела. ей даже пенсию выплачивали. И мне хочется верить, что 11 последних лет, проведённых матерью в России, были лучшими в её жизни с тех пор, как эта жизнь сломалась летом 19 года. Несмотря на ослабевших сил со страстным желанием везде бывать, всё видеть, ничего интересного не пропустить, А вот что угнетало мать последние 2-3 года её жизни. Убеждена, что и кончину свою она ускорила тем, что однажды в южном ноябрьском вечером с любимой своей подругой Бестужевкой Еленой Владимировной Пассе помчалась на какой-то концерт во дворец съездов. Отменяя эта безумная эскапада была скрыта. Мать знала, что я буду протестовать. А выйти из дворца съездов после концерта старые дамы долго не могли поймать такси. Где-то стояли, ловили, голосовали, а ведь рос снег, мать задыхалась, принимала нитроглицерин. Елен Владимировна, гипертоник тоже что-то принимала. До дома в конце концов добрались, но после этого мать слегла. Нет, не окончательно. Ещё вставала, ещё собиралась, как обычно, праздновать 7 декабря свои именины, но утром того дня ей стало хуже. Я отменила гостей по телефону. А потом мне стало лучше. Она сразу чрезвычайно оживилась и уже отделала план на лето и план на ближайшее будущее, сговаривалась с друзьями по телефону пойти на дневной сеанс в какое-то кино, а затем вместе обедать. Мне не забыть чёрный шёлковый костюм и бледно-сиреневую блузку. Парадные доспехи матери, висевшие на спинке стула в её комнате, приготовленные вечером, чтобы с утра не терять времени на вынимание их из шкафа. Утром-то как раз и предстоял сеанс в кино, а затем обед с друзьями. До утра мать не дожила. Ей стало плохо около полуночи, и была обычная в таких случаях суматоха. Вызывалась скорая помощь, примчались врачи, кто-то отодвинул стоявший на дороге, всем мешавший стул, и упала наброшенная поверх костюма бледно-сиреневая блузка. И я ее подобрала, и зачем-то тщательно навешивала на стул снова. Это было, когда врачи ушли, сказав, что помощи моей матери уже не требуется. Лицо у нее было спокойное, лишь удивленное. И закрывая ей глаза, я благодарила Бога за то, что она, по-видимому, умерла без мучений. Так мне хотелось, так мне хочется думать. То было в ночь с 14 на 15 декабря 1965 года. До 79-летия матери оставалось пять месяцев. Эмигрантский журналист, поэт-прозаик Иванов, вернувшийся в СССР в 1945 году, опустивший на родине несколько книг, живший и скончавшийся в Хабаровске, посвятил моей матери свою беженскую поэму. Поэма издана в Харбине в 1926 году и открывается такими строками: Моя пленительная муза, вопрос к тебе тревожный есть. Не суждена ли нам француза весьма сомнительная честь? И после нашей жизни бурной, вдали от нам родной страны, возьможет будем мы фигурно в китайском гробом почтены. Но почему при мысли этой невольно чувствуется страх не быть нам с песнью недопетой в далёких и чужих гробах. Это сомнительной чисто далёкого и чужого гроба моя мать избежала. Прахом её покоится в русской земле, на старинном кладбище в Введенские горы. Примечание: речь идёт о французском эмигранте с почестями похороненном на чужбине. Конец примечания.